Глава 22. Форум. Форум привел к нему убийцу. Теперь-то Отто в этом не сомневался, как не сомневался и в том, что Арвасаара полиция просто распяла бы, если бы могла, но она не могла. По словам самого Саара, фотографии ему просто подкинули, и он решил, что общественность должна знать, что происходит в городе и каких кошмаров следует опасаться. Фотографии Хольм, спанидиса Салацца и Армас явно были из полицейского архива. Или в архив сдаются только закрытые дела. В любом случае, фото, на которых отчетливо и угрожающе были видны результаты встречи жертвы с абсорбентом, приплыли Карвасаару явно из самой полиции. Тем самым она еще больше упала в глазах населения, а Саар получил двойную выгоду. Кроме шокирующих фотографий, не постановочных, а настоящих фотографий с мест преступлений, совершенных серийным убийцей, моментально вознесших Саар на вершину всех рейтингов, он снова получил возможность упрекнуть столь любимую им полицию. Теперь еще и в халатности и отсутствии конфиденциальности. Количество просмотров фотографий росло с каждой минутой. Отто и сам завис на странице с ними, не в силах отвести взгляд. Шокирующие и угрожающие, но главное, уже знакомые ему. Планета Смерти-84 уже любезно ознакомил его с подробностями. И все оказалось так, как он говорил. Теперь Отто больше не сомневался, не смог бы сомневаться, даже если бы захотел. Планета Смерти-84 действительно абсорбент, и он снова сообщил Отто информацию, известную только ему и полиции, а Отто снова убедился, что тот не лжет, что все по-настоящему. Отто все думал о том, как абсорбент его нашел. Если бы не этот форум, ничего бы не произошло, наверное. Может, остальных он нашел здесь же? Отто пролистал более ста страниц с профилями зарегистрированных пользователей, но очевидных псевдонимов, похожих на имена жертв, не встретил, как не встретил и фотографии профиля, похожих на фотографии жертв. Почти все были либо с абстрактными картинками, либо вообще без изображений. Но это не значило, что Аники, Йоргуса и Теа не было на этом форуме, должны были быть. Именно здесь он их и нашел и его. Да, наверняка все так и было. Отта решил, что это подошло бы для сюжета книги. Форум смерти. Ловко я его раскусил, подумал Отта. Но неужели полиция не смогла отследить эту ниточку? Но полиция была беспомощна и некомпетентна, как успешно сумел донести до населения Арвасар. Так что удивляться тут было нечему. А у него, Отта явно были неплохие задатки для журналистского расследования. Но абсорбент был прав. Ему нужна слава и произведение искусства. Его мечта о шедевральном триллере не давала спокойно дышать. Ему все равно, кто он. Ему важен контакт и то, что из него получится. А получится из него отличная книга. Чем больше Отто об этом думал, тем больше в это верил, а для книги не помешала бы завязка. Нужно проверить свою версию. Отто открыл чат и подтянул ползунок полосы прокрутки вверх. Перечитал диалог. Вчерашняя беседа его вымотала. Он всю ночь перечитывал и переосмысливал ее, взвешивая «за» и «против». Хотя нормальный человек, наверное, не взвешивал бы. Да что уж там, точно не взвешивал бы. Но то всегда знал, что все писатели ненормальные. Планета смерти восемьдесят четыре. То же, что и тебе, Отта. Анонимный лосось. Что? Планета смерти восемьдесят четыре. Слава! Анонимный лосось. Что ты имеешь в виду? Планета смерти восемьдесят четыре. Мне... Нужно закрепить свою репутацию, а тебе реабилитировать свою. Разве нет? Анонимный лосось, что это значит? Планета смерти восемьдесят четыре. Ты напишешь книгу о та, ведь именно об этом ты и мечтаешь, верно? Написать действительно хорошую книгу. «Я хочу того же. Хорошая книга. Вечно. Мои деяния будут вечными. Моя история. Наша история. Отто». Анонимный лосось. «Тебе нужно, чтобы я написала тебе книгу? Планета смерти, 84. Нет, Отто, не нужно». «Нет в мире вещей, которые были бы мне нужны, есть только те, которые я хочу, и некоторые из них у нас совпадают». Анонимный лосось. «Но почему я?» Планета смерти, 84. Хороший вопрос. Но вместо того, чтобы докапываться до мелочей, лучше просто порадоваться хорошему предложению. «Разве нет, Отта? Анонимный лосось. «Нет. Почему ты решил, что эту книгу должен написать именно я?» Планета смерти 84. «Ты недоволен?» «Где же он подвох?» – думал Отто. Анонимный лосось. «Хочу понять, почему ты не обратился к журналистам, например. Они охотно сделали бы из этого историю». Обычно убийцы связываются именно с журналистами. Подумал Отто. По крайней мере, так ему казалось. Анонимный лосось. И профессионально. Планета смерти 84. Для них важнее факты, а не история, подача, а не суть. Мне нужны не заголовки, не статьи, которые прославят какого-нибудь журналистишку, а потом забудутся а настоящая книга, произведение искусства Отто. Анонимный лосось. Вокруг полно других писателей. Планета смерти 84. Имеешь в виду более талантливых, чем ты? Это правда. Я читал верификацию. Ты жалок. Твою же мать! подумал Отто. Ему захотелось ударить по монитору чем-нибудь тяжелым, разбить его и уничтожить эти отвратительные слова, которые он слышал уже много раз, снова и снова. Планета смерти 84. «Жалок, но не безнадежен. И мне подходит твой стиль повествования. Именно поэтому я даю тебе шанс на реабилитацию». Анонимный лосось. Если я позвоню в полицию, это достаточно меня реабилитирует? Планета смерти 84. Брось, Отто, в таком тоне нет нужды, и ты не позвонишь в полицию. Ты жалкое и алчное ничтожество, получившее великолепный шанс, и ты его не упустишь. Если только ты не полный идиот. «Поэтому я и выбрал тебя. Мы нужны друг другу». Отто еще не называли жалким и алчным ничтожеством, но сам он изредка так думал. В самые плохие минуты. Поэтому он решил не обращать внимания на эти слова. Он его просто провоцирует. И абсорбент был прав. Шанс великолепный. Вопрос в том, чем придется за него заплатить. Анонимный лосось. И как ты себе все это представляешь? Планета Смерти-84. Как своеобразное соавторство. Вместе мы создадим шедевр Отта. Скоро узнаешь. Мне пора. Обдумай пока все. Тебе нечего бояться. На этом пользователь Планета Смерти-84 покинул чат и форум, а Отто остался наедине с ночью Сидеть перед монитором, пытаясь унять колотившееся сердце. Что это было? Сейчас же сердце Отто было совершенно спокойным. Даже фотографии Саара, поначалу его испугавшие, сейчас казались ему просто фотографиями. Особенно, когда они не были открыты на экране. Гораздо больше, чем фотографии, Отто волновал сам абсорбент. Он знал его имя, знал про верификацию и ее провал. Знал, что Отто отчаянно нуждается в шедевре. Знал, что он согласился бы на это рискованное соавторство. Да, если отбросить все лишнее, оставить только суть, она проста. Он согласился бы. Что еще он про него знал? Он уже втянул Отто в свою опасную игру, и даже если выйти из нее прямо сейчас, неизвестно, к чему это приведет. Его уже затащили во тьму. Вопрос лишь в том, сможет ли он выбраться, обыграть его. Отто точно знал, ты не выиграешь, если не будешь играть, поэтому выхода у него не было. После бессонной ночи, проведенной в размышлениях, Отто, наконец справедливо рассудивший, что раз на оплату последних двух месяцев аренды у него все равно не хватает денег, то не стоит и голодать, решил проветриться, успокоить нервы и взбунтовавшийся желудок. В русском театре на Площади Свободы Отто ни раз и ни два пробовал неплохой комплексный обед. Разумеется, бюджетный. И в бюджетные часы. На нулевом этаже с 11.30 до 15.30. Отто посмотрел на часы. Времени как раз хватало, чтобы добраться до места, заказать суп и второе, чуть меньше, чем за 5 евро, и спокойно поразмышлять. Путь от дома Отто на улице Ару До Площади Свободы занял у него около пятнадцати минут на сороковом автобусе. Еще через пять минут перед Отто уже находились двери русского театра, название которого было заявлено строгими белыми прописными буквами. Решетчато-зеркальные цвета латуни в количестве четырех штук. За спиной возвышался монумент Победы, отделяемый потоками машин по бульвару Карли. Отто взялся за крупную ручку, Потянул дверь на себя, потом вторую, деревянную, и вошел в театр. Спустился вниз в гардеробу, прошел до его конца. Висящее на двери кафе объявление любезно предлагало возможность бронирования столиков на время антракта. «Как бы не так», — подумал Отто. У него не было ни денег, ни подходящей одежды, ни желания посещать спектакль, а потом заказывать дорогущие блюда в заполненном щеголеватыми зрителями пафосном кафе. Сейчас днем. Кафе было полупустым и вовсе не пафосным, а вполне приемлемым, вполне подходящим. Отто зашел внутрь и сразу окунулся в изысканную, но не напыщенную, атмосферу. Зеркала, картины, светильники, бордовые бархатные кресла и диван, бордовые обивки на тяжелых стульях, на некоторых светлые с вышитыми бордовыми цветами. Золотые витые колонны, темно-коричневые столики с бордовыми же салфетками и цветами в вазочках, солидные солонки и перечницы, похожие на крупные темные шахматные фигуры. У дальней стены на длинной стойке сухоцветы в высокой вазе, позолоченные бутылки с красными бантами на горлышках, напоминавшие о Рождестве. На самой стене название кафе большими золотыми буквами. Отто, с трудом оторвавшийся от разглядывания, Оплатил комплексный обед, предъявил на раздачу чек и поставил на дальний столик пластиковый поднос с гороховым супом с гренками и картофелем с курицей под соусом и двумя горстками салата. Отто налил себе стакан воды с лимоном из графина на специальном столике в углу и, наконец, уселся. Вешалка в зальчике была, но он повесил куртку на спинку стула. Чуть приглушенное освещение и приятная музыка настраивали на расслабленный лад. Уникальная возможность – влезть в богатый ресторан. Ладно, кафе-ресторан. И ощутить почти всю его прелесть, почти не чувствуя себя здесь лишним. Кто-то на раздаче попросил упаковать еду с собой. И Отто занялся супом. Часы в форме разделочной доски, висящие на стене, отсчитали почти сорок минут прежде чем Отто с большой неохотой поднялся из-за столика. Обед он съел довольно быстро, а потом бездумно сидел, цедя лимонную воду, скользя взглядом по проходящим и уходящим посетителям, и думал. А потом снова думал. Сто раз решил, что надо обратиться в полицию и зарубить эту вопиющую опасную глупость на корню. Сто один раз решил, что нужно рискнуть. Стоило только представить, что его могут начать узнавать все эти жующие и не обращающие на него ни малейшего внимания лица, могут даже начать просить автографы и разрешение сфотографироваться, чтобы гордо выложить картинку с прославившимся автором супертриллера в Инстаграм, что постепенно можно будет позволить себе хоть пять комплексных обедов за день, а еще лучше приличный, действительно приличный ресторан ежевечернее, что лавры Огрызка померкнут перед новым шедевром Отто так же быстро, как гаснет неказистая обгоревшая спичка под натиском свежего ветра, стоило только представить, и остановиться было уже невозможно. Невозможно прямо-таки на физическом уровне. Поэтому, когда он вышел из русского театра, он уже точно знал, чего хочет и насколько сильно готов ради этого рискнуть. И поэтому, когда абсорбент вернулся в чат, Отто уже точно знал, что ему ответить. Планета смерти 84. Ну что, Отто, готов выслушать мои условия? Ты в деле? Анонимный лосось. Я в деле.